Двойная жизнь по поданке. Анита Мур. Глава первая. Стук в дверь отвлек меня от заполнения графы расходы. Эту часть отчетности я ненавидела сильнее всего, но что поделать, владеешь бизнесом, изволь заниматься бюрократией. К сожалению, агентство еле держалось на плаву, и позволить себе частного бухгалтера мы пока что не могли. Приходилось мучиться самой. Да? С излишним энтузиазмом откликнулась я, искренне радуясь, что экзекуция расчетами немного откладывается. Рано я. «Сен Сиро, к вам посетитель, тот самый маг!» С придыханием и закатыванием глаз сообщила моя помощница. На настоящего секретаря у нас тоже не было денег, так что Поле выполняла сразу две функции. Дежурила у моего кабинета и убирала нашу контору вне приемных часов. Здание не маленькое, а клининговая компания, в коридоре которой по углам висит пыль и паутина, вызовет мало доверия. Здание досталось нам практически даром, с легкой руки действующей императрицы. «Делай с ним что хочешь, только избавься от бордельного духа!» Поморщившись, поставила она одно единственное условие. Похоже, там было что-то личное, но не мне, простой попаданке, едва сумевшей остаться на перекрестке и не вылететь нафиг в дикие миры, вникать в такие интимные подробности монаршей жизни. От меня требовалось лишь поклониться и произнести положенные случаю благодарности, что я и проделала совершенно искренне. Где бы я еще взяла такой отличный особнячок в центре города? А что в нем раньше проститутки принимали клиентов? Какая разница? Я же не собиралась заниматься тем же самым наоборот. Думаю, справилась я неплохо. Репутация агентства «Золушка» постепенно укреплялась. Все больше и больше высокопоставленных чиновников и просто обеспеченных магов обращалась к нам за помощью. Убирать пыль и пятна магии ниже и достоинства, а содержать постоянный штат прислуги кто-то ленился, кто-то брезговал. Были такие, что не желали делить холостяцкую квартиру, пусть и площадью хороший дом, с посторонними. Таким как раз и хватало приходящей пару раз в неделю специалистки, быстро и качественно вычищавшей все поверхности обыкновенным средством и тряпкой. Ну и еще немного артефактами, благо я и сама маг и подзарядить их могу бесплатно. Некоторые из моих работниц тоже были магичками. Другие пустышками, но, как я выяснила, почти сразу же после попадания, зачастую такие вот лишенные дара оказывались очень даже одаренными, просто чем-нибудь экзотическим, что давно разучились определять. Так, к примеру, моя соседка по общежитию в лагере для попаданцев оказалась с находцем. Про них ходило множество жутковатых легенд, но как позже оказалось, половину сведений переврали, другую подзабыли, а на самом деле она умела нечто третье в байках неупомянутое. Мы с ней не слишком дружили, но ее случай навел меня на мысль, если такое произошло единожды, то кто даст гарантию, что остальные вроде бы пустышки не обладают каким-нибудь опасным или полезным даром. Потому при наборе персонала я старалась отдавать предпочтение именно таким вот, лишенным всяческой магии девушкам. К тому же именно им сложнее всего было найти работу на перекрестке. Те, у кого имелась мало-мальская магия, устраивались моментально, либо замуж за мага, тем всегда нужна новая кровь, либо в академию развивать дар, да хоть в центр по подзарядке артефактов, там каждая искра энергии на счету. Одаренные к пустышкам относились с презрением, что не мешало им нанимать девочек на черную работу вроде той же уборки. А я, как посредник, следила теперь, чтобы бедняжек не обижали и платили вовремя. Были прецеденты, да? Тот самый маг меня особенно раздражал. Он требовал идеальной чистоты и постоянно являлся с претензиями. Почти после каждой уборки. То ему плинтус не домыли, то пыль под диваном плохо протерли то крошки на обеденном столе оставили. Причем компенсации не просил, только скандалил, почем зря. Поругается и уходит, а я потом чай с ромашкой и коньяком пью литрами. Я тяжко вздохнула и покосилась на ящик, в котором хранилась заветная фляжка. Проси. Разрешила я, готовясь морально к новой порции обвинений. И она не заставила себя ждать. Это возмутительно! Начал с порога Сен Лассарро. Ваша работница опять проявила вопиющую халатность. Старательно изобразив внимание и сочувствие, я указала на гостевое кресло. Маг его привычно проигнорировал. Молодой ведь, привлекательный, плечистый, фигуристый. Что ж ты такой на весь мир обиженный, хотелось мне спросить, но я мужественно молчала. Вывод напрашивался один. Бабы не дают, но не ослепли же они все разом. Наверняка хоть одна повелась, на упрямый квадратный подбородок и карие глазищи с ресницами, которым топ-модель позавидуют вместе с ее гримером. Или его занудство ни одна женщина не выдерживает так, что до постели добраться не успевают? А на метелке были пятна непонятного происхождения, продолжал тем временем разоряться маг. Он бродил по моему небольшому кабинету, то и дело натыкаясь на углы и сдержанно, невнятно ругаясь себе под нос. Сел бы уже и не маячил, но нет, за все визиты, которых было уже больше десятка, я, признаться, сбилась со счета, он так ни разу и не осчастливил гостевое кресло своим задом. И ваша девица протирала ею потолок, а потом визор, наверняка оставила следы по белке. «Щеточка для дистанционной обработки самоочищается автоматически», – исключительно вежливым тоном сообщила я. «Мне кажется, Мак уже в курсе принципов работы всех наших приборов, но все равно каждый раз находит до чего докопаться». Она никак не могла оставить следы белке на чем бы то ни было. «Значит, ваша работница забыла нажать на нужную кнопку» буркнул Сен-Лосару, не прекращая буроновского движения. Он бесил меня неимоверно. Тем не менее, я растянула губы в любезной улыбке и попробовала еще раз. Сен-Лосар, все наши девочки подготовлены по высшему разряду. Амулеты проверяются еженедельно, магические батареи пополняются регулярно, не говоря уже об инструментах, которые мы чистим и дезинфицируем после каждого заказа. Как по-вашему мы проходим санинспекцию? «Понятия не имею», – надулся проклятый маг. «Каждая уборка – настоящее испытание для моих нервов». «А твой визит для моих хотелось мне добавить, но я мужественно сдержалась». «И вообще, я подумываю отказаться от услуг вашего агентства», – заявил Сен Ласаров, внезапно останавливаясь. «Это что-то новенькое». Визиты скандального мага превратились в своего рода ритуал. Девочки-уборщицы ходили к нему дважды в неделю. «Каждый раз разные, благо штат у нас довольно большой. Ни одна не удостоилась высочайшего одобрения. Каждый раз сэр Лассарах находил до чего докопаться, но снова заказывал уборку у нас же. Кололся кактусом, так сказать, до сегодняшнего дня». «Возможно, мы могли бы решить этот вопрос миром?» – нахмурившись, предложила я, недоумеваясь, что именно его сегодня укусило и настолько оно ядовито. «Возможно», – довольно ухмыльнулся мужчина и уселся в кресло. Я выпрямилась, насторожившись. Дело принимало неприятный оборот, интуиция взвыла матом и вовсе не благим. «Мне нужно эскорт сопровождения на ближайшую неделю», – выдал Сен лосара. Мое сердце замерло, горло перехватило, ну все, мне конец. Вопрос только, как он узнал? Далеко не все девочки из расформированного борделя сумели вернуться к нормальной жизни. Пусть им была оказана посильная помощь, с каждой поработали менталисты, местные психологи, но маги, сведущие в человеческом сознании, далеко не всесильны. Стереть травмирующие воспоминания не могли только с согласия пациента, и большинство освобожденных бедняжек попросили именно этого – убрать последние годы из их памяти. Однако нашлись и такие, кто пришел в бордель по собственной доброй воле и искренне наслаждались пребыванием там. Легкая, сравнимая с трудом, скажем, на фабрике или в поле, работа, быстрый заработок, подарки от благодарных клиентов, не каждая готова с таким расстаться. Не выкидывать же их на улицу, куда они пойдут, зарабатывать в подворотне, рискуя заболеть чем-нибудь нехорошим, сдохнуть в канаве. Пришлось параллельно с клининговым агентством открывать второе, не слишком легальное, на бумаге несуществующее, эскортную службу. Полностью добровольную, разумеется. Все бывшие проститутки подписали соответствующую бумагу и прошли проверку личного императорского менталиста на предмет принуждения или шантажа. Императрица сначала категорически возражала, но после, выслушав мои доводы, сдалась. Только потребовала не светить эти услуги, мол, не для того она изживала торговлю попаданками, чтобы они занялись продажей себя на постоянной основе, только без посредников. Так что новых девушек я туда не брала таково условие ее величества, только уже пострадавшие, не пожелавшие пристроиться в приличные заведения на нормальную работу. Жили они здесь же, на территории бывшего борделя, в своих прежних комнатах. В отличие от остальных, тех, кто с облегчением забыл о пережитых ужасах и радостно переехал пусть в крошечные комнатушки, но свои и в других районах подальше, эти дамы наслаждались привычной роскошью. Единственная уборка и готовка теперь лежала на них самих, но с этим они худо-бедно смирились, как и с моим руководством и выдвинутыми мною требованиями. Никаких мужиков в здании, никаких подработок вне агентства, никакого вранья. И само существование агентства, а особенно, кто именно его глава, строжайшая тайна. Практически государственная, тут не до шуток, императрица за разглашение поголовки не погладит. Не думала, не гадала, что заделываюсь подпольной бордельной маман с одобрением правящей читы. Но что поделать, как ни странно, услуги эскорт-службы оказались даже более востребованы, чем уборщицы. И не столько для разового секса, сколько действительно для сопровождения. Красивые, холеные, умеющие держать себя в обществе девы, не требующие после одного похода в театр на них жениться, а принимающие оплату и забывающие о тебе на следующий день. Оказывается, так выглядит мечта многих богатых холостяков. А если вдруг еще по обоюдному согласию секс случается, так обеим сторонам хорошо. Заказы я принимала исключительно через третьи лица, по артефакту мобильной связи. Каким образом Сен Лосаро умудрился меня вычислить, понятия не имею. Но твердо намерена это вызнать, чтобы в будущем не допустить подобных промашек. Если меня сдала одна из девочек кортницы ее ждет строжайшее внушение. Выгнать не выгоню, но штраф наложу, чтобы неповадно было. С чего вы взяли, что нужно обратиться именно ко мне? Поинтересовалась я, готовая в случае чего отрицать все до последнего. Вас порекомендовало ее величество. Лично. Огорошил меня маг.